2. Диана провела бессонную ночь в темнице. Она не сомкнула глаз ни на секунду. На протяжении оставшейся ночи она просидела в холоде и в темноте, в компании недружелюбных и мерзких грызунов. Девушка не могла различить, утро сейчас или длится до сих пор ночь. Дверь не пропускала никаких лучей света. Огромная железная дверь намертво была закрыта. В кромешной темноте Диана не видела ничего. Могла только слышать. Спустя несколько минут она услышала шаги и лязганье ключей по ту сторону двери. Она встала и едва не упала. Ее ноги стали ватными и онемели, но она устояла. Когда дверь открылась, в проеме появилась огромная фигура. Это был мужчина. Но не тот Бартон, который нашел ее и кинул сюда. Другой. Высокий, с грубыми чертами лица. От появившегося света Диана закрыла лицо руками. «Выходи! Хозяин желает тебя видеть!» Громким голосом сказал мужчина. Девушка ничего не сказала в ответ, а молча встала и вышла. В свете она рассмотрела лицо мужчины. Морщинистый лоб, Черные глаза, большой шрам на половину лица на щеке. «Иди за мной. Под ручку тебя вести не буду, но если сделаешь хоть один шаг от меня, пожалеешь, поняла?» «Да», — ответила Диана. Он закрыл дверь, и они вышли на улицу. Они шли по коридорам несколько минут. Оказавшись на улице, Диана подняла голову и вдохнула свежего воздуха. На улице была солнечная погода. «Там в темнице ужасно, не так ли?» «Я бы сказала отвратительно», – прошептала Диана и перевела на него глаза. «Скажите, где мы находимся?» «Иди за мной, Диана», – строго проговорил стражник. «И не задавай лишних вопросов». Она снова молча отреагировала и направилась за ним. Темницы находились в отдельном помещении, не в самом замке. Пока они шли по улице, Диана кинула взгляд на башню, возвышающуюся над ней. Она располагалась далеко, но создавалось ощущение, что она была рядом. «А что там за башня?» – поинтересовалась Диана. «Это собственность семьи Голфордов». Недовольный и с неохотой рявкнул в ответ стражник и посмотрел на нее. «Понравилось?» «Интересно было бы побывать там», – ответила Диана. Насколько я знаю, туда входа нет никому постороннему. Вы говорили без лишних вопросов, усмехнулась Диана. А сами при этом ответили мне уже на несколько вопросов. Не боитесь гнева вашего господина? Вам же наверняка был отдан приказ не разговаривать со мной. Я же... Диана призадумалась. Чужестранка. А впрочем, я не против, если меня за ведьму примут. Так уж и быть. Закончила она с легкой улыбкой на лице. «Я тебе вот что скажу», – стражник повернулся к ней. «То, что я ответил тебе на твои вопросы, это не смертельно. Для меня тем более. И насчет ведьмы я скажу тебе вот что». Он наклонился к ней и прошептал. «В этих краях, на этой земле, есть только одна ведьма. Сильная, настоящая. И это госпожа Елена». Ей равных нет. Мы с ней ночью уже пообщались, познакомились. Диана прошлась по своей щеке, которая вмиг загорелась после воспоминания от пощечины. «Ведьма, значит. Буду знать». «Перебивать нехорошо. но ладно», — нахмурился стражник. «Да, именно что госпожа Елена здесь единственная, и она не потерпит в этих краях других». «Бывали, конечно. Но они плохо закончили. Понимаешь, о чем я?» Вы доходчиво объяснили. «Я поняла», — кивнула Диана. «Лучше мне быть чужестранкой, чем ведьмой. Я поняла». «Ты вроде как умная и говоришь грамотно. Но твое ночное поведение у госпожи было настолько чудовищным и дерзким, что ты теперь являешься ее врагом. Она не простит тебе этого. Поэтому...» Он посмотрел на солнце и вернулся к Диане. «Наслаждайся прекрасной погодой и теплом. Ведь, быть может, я прямо сейчас веду тебя на эшафот. Я надеюсь, что все хорошо будет, и сердце Елены, могучей и великой ведьмы, я смогу растопить, и она помилует меня». «Бартон был прав», — усмехнулся стражник. «В тебе что-то есть». «Ты очень хитрая и умная. Но посмотрим, к чему это приведет. Идем, привал окончен. Как только ты встретишься с Ричардом, ты должна будешь сказать, я могу помочь вашей жене роде Диана встрепенулась, услышав эти слова. Стражник шел молча, ничего не говорил. Она подумала, что может быть от того, что она всю ночь не спала, ей кажется что-то. У нее начинала болеть голова. Боль появилась в области висков. «Постарайся у господина Ричарда вести себя нормально. Он человек не злой. Но если ты будешь дерзить ему, это лишь усугубит твое положение. Тебе последствия вряд ли понравятся». «Я поняла», — ответила быстро Диана и тяжело выдохнула. Сейчас в ее мыслях были эти странные слова. Появившиеся, словно из ниоткуда, они были отчетливо услышаны ею. «Не беспокойся. Держи себя в руках. Ничего страшного с тобой не произойдет. Ты можешь верить мне». Второй раз Диана взялась за голову и в тот же момент опустила руки. Она снова услышала этот странный мужской голос. Диана поняла, откуда это доносится. Из ее головы. «Я поняла». Она мысленно дала ответ своему голосу и улыбнулась от этого. Они добрались до замка и вошли внутрь. Елена с Ричардом находились в гостиной комнате на первом этаже замка. Они разговаривали о возвращении Марка. Елена не стала вдаваться в подробности, лишь сказала о том, что он прекрасно провел время с Кристиной, и вскоре они закрепят союз браком. «Она хорошая девушка, достойная». «Твой сын будет ей хорошим мужем», — заметил Ричард, отпив немного вина. «Я ему сказала то же самое», — улыбнулась Елена. Она понимала, что сейчас намеренно лжет, но у нее был план, очень хороший и в своем роде коварный, который точно сработает, и сказанная сейчас ложь обратится в правду чуть позже. «Отношения с Алланом наладятся» в случае свадьбы Марка и Кристины», — добавила Елена. «Мы в любом случае выигрываем от этого. Алан очень слаб. Его дни сочтены. Я думаю, он хочет еще прожить отведенное время в спокойствии и без вражды с тобой. Не стоит недооценивать его. Он очень хитрый и непредсказуемый. Я надеюсь, ты не забыла, что последний шпион, посланный в наш замок, был от него». Так же, как и тот наемник, не мой. Помнишь? Забудешь такое, выдохнула женщина. Вот именно, кивнул Ричард, прокручивая в руке бокал. Ладно, время покажет. А пока ждем Диану. Мне не терпится как можно быстрее увидеть эту девушку. После этих слов, буквально через несколько минут, стражник постучал в дверь. Господин, позволите? «Конечно, мы вас ждем», — улыбнулся мужчина. «Сию секунду». Стражник поклонился и вышел. Через несколько секунд перед ними предстала Диана. Она сразу же окинула взором помещение, в котором оказалась. Перед ней за круглым деревянным столом сидел высокий мужчина средних лет с аккуратно зачесанными назад волосами. Слегка прищурившись, он смотрел на нее, не отводя глаз. По правую сторону от него располагалась Елена. «Здравствуйте!» — она поприветствовала их обоих. «Я, наверное, не в лучшем виде, просто ночь в темницу не пошла мне на пользу, не выспалась». «Добрый день!» — ответил Ричард. «Диана, ты появилась в наших краях вчера ночью, а тебе уже все знают. Честно говоря, меня немного настораживает это. А что касается темницы, если уважаемая госпожа Елена, он указал на нее, отдала приказ поместить тебя туда, значит, на то была причина. Он любит ее. Будь против этой женщины, хоть весь мир, он будет единственный, кто останется на ее стороне. Ни в коем случае не спорь с ним. Помни о том, что ты должна сказать». «Я тебе говорила, Ричард». Елена подошла к Диане и хитро улыбнулась, смотря прямо ей в лицо. «Она очень наглая, самоуверенная особа. Тебя это не красит, девочка». «Я же чужестранка», — ответила ей Диана с надменной улыбкой. И, вероятнее всего, позабыла наставление своего внутреннего голоса. «И колдунья, как вы меня прозвали». Поэтому не подобает мне вести себя, как серая мышь. «Видишь ли, Диана?» — Ричард задумался. «Если ты действительно обладаешь какими-то знаниями, в наше время это не редкость, хватает и колдунов, и ведьм, я не думаю, что в нынешней ситуации тебе это как-то поможет». «Я вообще не понимаю, почему мы тратим на нее время», удивилась Елена и повернулась к Ричарду. Ее наверняка к нам подослали. Я просто уверена в этом». Она снова вернулась к Диане. «Какие у тебя могут быть магические способности?» Диана улыбнулась. «Например, я могу помочь одному человеку». Она устремила глаза на лицо Ричарда. «Вашей жене, Розе, которая больна, и врачи не знают, что с ней происходит. Тебя подослали убить ее? Отвечай!» Елена схватила ее за шею. «Я тебя задушу! Говори! Отпусти ее!» Крикнул мужчина и встал из-за стола. «Елена! Я сказал, отпусти ее немедленно!» Она тотчас разжала руки, Диана сделала глубокий вдох, ее лицо приобрело пунцовый цвет. «Повтори, что ты сказала!» Мужчина подошел к ней и встал напротив. «Я хочу узнать, откуда ты знаешь про болезнь моей жены». Расскажи все, что тебе известно. Я не причиню ей вреда. Наоборот, хочу помочь. Она лжет, вмешалась Елена. Я жалею, что вчера ночью Бартон не оставил тебя на растерзание волкам. Промолчи. Она провоцирует тебя. Войди в доверие Ричарда. Ты должна оказаться в покоях его жены. Он должен поверить тебе, что ты не желаешь ей зла. Меня никто не подсылал. «Я говорю правду». Голос Дианы стал неровным, дыхание сбилось с ритма. «Допустим. Тогда откуда ты знаешь про Розу?» «Сейчас можешь все им рассказать. Только спокойно. Все будет хорошо. Слушай меня и постарайся сформулировать по-своему», — произнес голос. После услышанного у нее мгновенно начала болеть голова. Виски сдавливались, в голове и ушах появился сильный шум, уши заложило, но лишь на мгновение. Такое состояние было ей знакомо. Вчера ночью в разговоре с Еленой мгновенное ее настроение сменилось, она стала более агрессивной. «Я расскажу, откуда я знаю», — ответила Диана. «Все дело в том...» — она сделала паузу и убрала прядь волос, закрывающих глаза мне приснился сон, не так давно. В нем я увидела женщину, лежавшую возле окна. На ее руках были белые перчатки. Ричард и Елена переглянулись между собой. У нее каштанового цвета волосы, голубые глаза. Ее руки, ноги покрывают раны с язвами, с каждым днем их все больше и больше. Прости, что перебиваю, Ричард вытянул руку вперед. «Ты всё это увидела во сне. И ты хочешь, чтобы я поверил тебе?» «Да. Когда я проснулась, я не помню точно. Это было той ночью или сегодняшней. Я произнесла вслух имя Роза, сама того не подозревая. Я не знала, кто это. Я лишь видела ее раны, внешность и комнату, в которой она находилась. «Ричард, подумай сам». Снова вмешалась Елена. «У твоей жены были врачи с разных уголков мира, в том числе и со стороны наших недоброжелателей. Кто-то мог просто рассказать ей или тому, кто ее послал, обо всем, с целью причинить вред твоей жене. Глупо было бы посылать к ней убийц. Они привлекают внимание. Вместо этого они прислали девочку с целью якобы излечить ее и придумали такую историю, На самом деле она может просто добить ее. Извини, что я так напрямую сказала. «Если не оказать помощь вашей жене, она умрет через несколько дней», — сказала Диана. «Ты слышишь?» — встрепенулась женщина. «Она смеет такое говорить в твоем доме, Ричард. Отдай приказ казнить ее. Я вообще не понимаю, почему мы слушаем ее бред». Она явилась к нам непонятно откуда и на следующий день говорит о том, что может помочь твоей жене. Тебе самому не кажется это странным?» Ричард внимательно слушал ее, а также Елену, и в ходе разговора принял решение. «Я допущу тебя к Розе». Елена словно током ударила. Она была ошарашена услышанным. Она растерянно посмотрела на него. «Елена!» «Ты пойдёшь с нами», — велел он. У Дианы сердце начало учащённо биться. Она не могла поверить в то, что ей удалось это. Они все вместе вышли и направились в покой Розы. Перед тем, как зайти к ней, Диана обратилась к Ричарду. «Я должна быть одна у неё». «Исключено», — ответил не раздумывая мужчина. «Поймите». Это нужно, чтобы помочь ей. Если вы зайдете туда вдвоем, она будет отвлекаться. Я никак не смогу помочь ей. Диана крикнула, не в силах сдерживать свои эмоции. «Ричард, пусти ее одну», — сказала Елена. «Она не успеет ей навредить. Если она послана для этого, мы будем за дверью». «И поверь, дорогая», — она улыбнулась и посмотрела на Диану. Задуманное тобой не произойдет, что бы ты ни сделала. Ей невыгодно, чтобы ты помогала ей. Она чувствует в тебе силу, но старается скрыть это. Будь осторожна. В ее планы исцеления Розы не входит. Она хочет ее смерти. Я ничего ей плохого не сделаю, — спокойно ответила Диана. Ричард, пожалуйста, позвольте мне войти одной. Хорошо. Иди. Диана кивнула и открыла дверь, ведущую в спальню Розы. Как только она зашла, она почувствовала тяжелую энергетику этого места. В воздухе летал запах смерти, боли и отчаяния. На диване возле окна она увидела женщину. От нее совсем ничего не осталось. Сидит и ждет, когда ангел смерти заберет ее. Она не верит в свое исцеление.